Забормотал вдруг в необыкновенном волнении антибурдовский с дрожащими губами, с разобиженным дрожанием в голосе, с брызгами, летевшими изо рта, точно весь лопнул или прорвался, но так вдруг заторопился, что с десяти слов его уже понять нельзя было. «Это было по-княжески!» — прокричал визгливым надтреснутым голосом Ипполит. «Если бы то был со мной, — проворчал боксер, — то есть если бы то прям ко мне относилась, как к благородному человеку, то я б на месте Бурдовского, я...» господа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 «Но ведь если вы, наконец, господин Бурдовский, не желаете здесь говорить» — удалось, наконец, вклеить князю, чрезвычайно пораженному таким началом, «то, говорю вам, пойдемте сейчас в другую комнату, а о вас всех, повторяю вам, сию минуту только услышал». «Ну, право, не имеете права, не имеете права, не, не имеете ваших друзей, вот!» — залепетал вдруг снова Бурдовский, дико и опасливо осматриваясь кругом и тем более горяча, чем больше не доверял и дичился.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 Лизавета Прокофьевна была дама горячая и увлекающаяся, так что вдруг и разом, долго не думая, подымала иногда все якоря и пускалась в открытое море, не справляясь с погодой. Иван Федорович с беспокойством пошевелился. Но пока покамест все в первую минуту поневоле остановились и ждали в недоумении. Коля развернул газету и начал вслух с показанного ему подскочившим Лебедевым места. «Пролетарии и отпрыски?»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 Поймите, что мы не дураки, не пошлые дураки, как думают, вероятно, о нас все ваши гости и эти дамы, которые с таким негодованием на нас усмехаются, и особенно этот великосветский господин, он указал на Евгения Павловича, которого я, разумеется, не имею чести знать, на котором, кажется, кое-что слышал. Позвольте, позвольте, господа, вы опять меня не поняли, в обратился к ним князь. Во-первых, вы, господин Келлер, в вашей статье чрезвычайно неточно обозначили мое состояние.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 Все разговоры умолкли мгновенно. Все слушались с чрезвычайным любопытством, особенно вся компания Бурдовского.